или манипуляции материальными веществами. Пролог. Храм Сивелин. Королевство Переньон. Сирина спешила по Клуатру, опустив голову, чтобы не привлекать внимания монашек, шагающих медленным темпом. Сжимая одной рукой край небесно-голубого капюшона, она прикрывала им лицо. Это не сильно помогало. Даже под большой робой. Ее хрупкую изящную фигуру было легко узнать, и она шла никак новенькая. Ее шаги были изящными, поза правильной, и это указывало на ее воспитание в одном из благороднейших домов королевства. Порой она замирала, чтобы поклониться, когда мимо проходил кто-нибудь из высших в монастыре. Полная сумка прыгала на ее бедре с каждым шагом, и она прижала к ней ладонь чтобы содержимое не высыпалось. Только пройдя через дверь в скрипторий, она опустила край капюшона и подняла голову. Потолок выгибался кверху, ловил и направлял как можно больше света на высокие письменные столы, не меньше двадцати которых стояли через промежутки в данной комнате. Книги, перья, чернила, пергамент, инструменты для переплетов занимали здесь каждый стол и пол под ними. Только три были заняты. Два писаря рядом с ней даже не подняли головы, пока она проходила мимо. Она взглянула на их прогресс поверх плеч. Один писарь добавляла по золоту красиво записанный «г», занимающий много места на странице. Другая рисовала вдоль края старательно скопированной страницы цветы. Мешочек алой краски стоял у ее локтя, и пальцы были в алом. Работа была тяжелой. Но сестры Сивелин выполняли ее без устали после ведьминых войн, чтобы убрать ущерб, нанесенный жуткой Адиль. За 200 лет ведьма-королева захватила храмы, уничтожила библиотеки, сожгла священные тексты. Теперь, спустя 20 лет после ее падения, орден святой Севеллы посвящал жизни, копированию и переводу священных текстов с многих-многих языков чтобы восстановить библиотеки в королевстве. Третья женщина сидела у стола в дальнем конце скриптория. Послушница обходила столы, никак не объявляя себя. Но та женщина выпрямила спину и сказала хриплым от возраста голосом. «Доброе утро, сестра Сирина!» «Доброе утро, сестра Ильда!» – ответила послушница. Она села, но не за один из столов, а на низкий стул. Устала сестры Ильды среди книг, бумаг и инструментов. Опустила сумку, вытащила стопку своей работы и разложила ее. — Я читала наши записи последние три дня, — сказала она. — И я верю, что сделала прорыв. Эта фраза на кидийском «Дала сметалриса». Я нашла еще раз ее в... — А как ваш благородный отец? Сирина замерла. Подняла голову, капюшон сполз с ее головы, откуда она недавно сбрила сросшие волосы, согласно обычаям ордена. Она смотрела в понимающие глаза, окруженные морщинками, от того, что женщина щурилась, читая книги много лет. Лицо Ильды не было красивым даже в юности. Черты были нежными, но лицо пухлым, а большие глаза очаровательными. «Я...» Сирина подумала, можно ли соврать сестре Ильде, но она знала старую монашку слишком долго для этого. «Он в порядке», — ответила она и опустила взгляд на свою работу. Сестра Дютчет пришла с булочкой и чаем. Ильда отклонилась, скрестила пухлые руки на объемном животе. «Она всегда беспокойная», — сказала, что еще один курьер прибыл от Дальдреда. «Я ошибаюсь?» Или отец стал вам чаще писать в последнее время?» Сирина поймала губами зубы, придавила, чтобы слова не вырвались. Противная дючет. Они делили комнату в общежитии послушниц, и Сирина давно узнала, что нельзя было раскрывать соседке ничего личного. Но орлиный взгляд дючет выслеживал все, что не услышали ее кошачьи уши. Сирина ощущала, пристальный взгляд Ильды на своей голове. Вздохнула, задела пальцами бумаги перед собой. Но она не сможет продолжить перевод сакидийского, пока не завершит этот разговор. «Мой отец давит». «А, вопрос брака снова, да?» Сирина кивнула. «Ночь Хэллоуэлла близко», — отметила сестра Ильда. Не эту ли ночь предсказали когда-то свадьбы золотого принца? Ночь, но не год. Но ваш отец хочет, чтобы это было в этом году. Он хотел и в прошлом, и до этого. Сирина сгорбилась на стуле, ее ладонь потянула за капюшон, скрывая лицо. Это не помогало. Ильда ее слишком хорошо знала. Старушка хмыкнула, постучала пальцем по руке, снова склонилась и взяла перо и нож. Она стала затачивать перо, уверенно двигая ножом. — Тебе придется это сделать, — сказала монахиня. Сирина вскинула голову. — Я не могу выйти за принца. Ее голос разнесся эхом под каменными арками. Писари за другими столами оторвали взгляды от работы и зашипели, прижав пальцы к губам. Сирина виновато опустила голову, но когда продолжила, Слова были напряженными. «Я не могу. Наша работа слишком важная. Перевод почти завершен. Открытие последних месяцев все изменит. Я не могу уйти, когда мы так близко. Нужно закончить и...» «И что, девочка?» Ильда отложила перо, покрутила нож в пальцах. «Что толку от перевода, спрятанного тут?» Сирина склонила голову. Она не хотела отвечать. Ее ладонь легла на страницу, пальцы напряглись. «Думала, мы можем вечно сидеть на наших знаниях?» Настаивала Ильда, что мы не заберем их в открытый мир. «Я...» — Срина сглотнула. «Я думала, мы отправимся в святой город Лиан, и там представим высшие жрицы и совету Магали то, что мы открыли. И будем казненными за ересь?» Ильда фыркнула. «У тебя доброе сердце, Сирина. Ты не понимаешь опасность святого города. Всю нашу работу сожгут вместе с нашими безголовыми телами». Было жутко слушать о такой судьбе, сказанное таким спокойным голосом. Сирина поежилась, обвела руками тело. Сестра Ильда выдохнула. Отложила нож, коснулась ладонью головы девушки. «Дитя!» Ты знаешь, как это. Королева может шептать на ухо королю. Королева может говорить в безопасности постели то, что святая сестра не посмела бы произнести в публичных местах. Румянец запылал на щеках Сирины. Она не могла заставить себя поднять голову. Смотрела на страницы перед собой. Ильда похлопала по голове, а потом отклонилась на высокую спинку стула. Скажи. Неужели брак с золотым принцем — такая плохая идея? Он — благородная душа, и на него приятно смотреть по слухам. Сирина опустила голову еще сильнее, благодарная защите капюшона. Но Ильда покачала головой, тихо цокнув. «Может, я и стара, и прожила почти всю жизнь в заперти в сухих скрипториях, но я не мертва. Я видела твой взгляд» когда пришли письма из Дюнлока. Ты хочешь, чтобы я поверила, что у тебя нет чувств к юному принцу Герарду? — Его сердце принадлежит Фейлин. Сирина смотрела в глаза старушки. Она скрыла эмоции, но румянец горел на бледных щеках. — Он любит ее. Всегда любил. И всегда будет любить. Ильда кивнула. — Твоя сестра. Она склонила голову. «Твоя сестра, которую захватила тень!» Горло сжалось. Сирина кивнула. «Скажи, Сирина, — сказала Ильда, — что было бы с твоей сестрой, если бы эвандарианцы нашли ее и поймали?» Сирине не нужно было отвечать. Они обе знали. «Они убили бы ее, чтобы спасти ее душу». «Именно!» Ильда протянула руку, поймав подбородок девушки. Ее лицо стало строгим. «Поэтому тебе нужно согласиться на этот брак. Поэтому нужно поговорить с принцем о наших находках, чтобы таких, как твоя сестра, больше не убивали во имя богини». Ее хватка вызывала боль. А потом она резко отпустила Сирину, отклонилась, хрипло дыша. Ее узловатая рука зависла над книгой, которой занималась. Каждая буква была аккуратно изображена, без украшений, отвлекающих от смысла. Монахиня смотрела на слова, душа сияла в ее глазах и почти могла сжечь страницу. Голи, пора узнать правду», — сказала Ильда. «Святой Эвандер из Ройма был безумцем».